Глава двадцать вторая. Надеюсь, ни один мускул не дрогнул на моем лице после слов Патрика, но мне потребовалось время, чтобы прийти в себя. Поэтому я вскочила со скамейки и отвернулась, пытаясь подобрать слова. Если он хотел меня подловить, то у него неплохо получилось. А теперь надо как-то выкручиваться. Но младший Рейгер, что удивительно, сделал это сам. «Тайлер целовался с какой-то водницей, да? И ты это увидела?» Я сглотнула. Дело принимало нехороший оборот, но я постаралась сохранить лицо. К тому же лучшая защита — это нападение. Поджав губы, я резко обернулась и, сложив руки на груди, уставилась на герцога. «А у тебя случился поцелуй со служанкой, да, Патрик?» Он мягко взял меня за локти и заставил выпрямить руки, а затем сжал мои ладони. Ари, это было летом, я тогда не знал тебя. Да и назвать это явление туманом я бы не решился. Так, легкая красная дымка, рассеившаяся через несколько секунд. Я тогда удивился, а потом нашел описание этого явления в одной из книг, принадлежащих династии Дивилан. А ты видела именно туман? И долго он сохранялся? Я опустила голову, чтобы не выдать свои эмоции. Что-то мне подсказывает, что служанка совсем не хотела этого поцелуя. Может, поэтому вместо тумана он получил всего лишь дымку? Ведь от нашего поцелуя с Тайлером едва ли не искрило. Да и наследный принц — это наследный принц. Снова поджала губы и капризно произнесла. «Не хочу об этом вспоминать, Патрик. Просто не хочу. Можешь это понять?» «Конечно, дорогая», — живо отозвался герцог. «Меньше всего мне бы хотелось вызывать у тебя неприятные воспоминания». Однако ты все равно собираешься замуж за Тайлера, несмотря на то, что он не пропускает ни одной юбки. Я тяжело вздохнула, уставившись куда-то вглубь парка. Ничего интересного там не было, само собой. А я пыталась выработать хоть какую-то линию поведения. Честно говоря, в голову так ничего и не пришло, кроме стандартного этого брака хотят Его Величество Джеральд и мой отец. Но Тайлер тебя совсем не ценит. Чем дальше, тем интереснее. Я решила промолчать, потому что Патрика, похоже, распирала. А у меня есть выбор? Выбор есть всегда. Вот как! Я распахнула глаза, и Патрик погладил подушечками больших пальцев моей ладони. Как странно, но я не почувствовала ничего, кроме раздражения. Однако руки не отняла. Настолько меня заинтересовало то, что скажет кузен моего жениха. «Ариана!» — начал он. — Ты замечательная девушка и все понимаешь. Твой отец — держатель меча Фастариона, и ты наверняка мечтаешь добиться определенных высот. Чего, — Чего-чего? Вильфа в путь, Патрик, что ты несешь? Ты хоть что-нибудь обо мне знаешь? Горло подступил комок, и на глазах выступили слезы. Я опустила голову, чтобы скрыть их, и сглотнула. Но Регера было не остановить. Я знаю о твоем происхождении, Ариана, но ты заслужила уважение не этим, но своим умом и красотой. Так, все, я сейчас точно расплачусь от счастья. Патрик, ты меня след, ты не спутал? Она бы от таких слов растаяла, как мороженое жарким летним днем. Я не законорожденная, Патрик, — осторожно напомнила я. Он отмахнулся. — Ты старшая дочь семьи Стертон и лучшая, — улыбнулся он. Я говорю искренне. Имел неудовольствие познакомиться с Леттой. К тому же девушка, которая намеренно травмировала свою сестру, не стоит ничего внимания. Надо же, младший Герцик Рейгер решил пойти ва-банк. А я уж было подумала, что он совсем забыл о том, что случилось на боевой магии, и как он после боя с Леттой нес меня к целителям. Вроде все верно говорит, но почему меня это так раздражает? Долго хлопать ресницами я не умею, поэтому просто улыбнулась и мягко спросила очевидное. «Патрик, к чему ты клонишь?» Наверняка любая другая светская дама подождала бы, пока ее кавалер разродится сколь-нибудь значимым ответом, но до ужина оставалось не так много времени, а мне бы еще к реектору успеть. Патрик улыбнулся. «Говорю же, умная ты, Ариана, хотя немного обидчивая, но это понятно. Тебе столько пришлось пережить». Вот только не надо заново вспоминать все мои тяготы и лишения, Патрик. Если на чистоту, очень надеюсь, что ты выйдешь замуж не за Тейлера, а за меня. Я ждала этих слов, но в то же время слегка удивилась, когда второй герцог Рейгер их произнес. «Синяя лопатка настолько сильно влияет на жизнь обоих принцев? Патрик бросит меня перед алтарем, просто доказав всем, что победил? Или он серьезно?» Я наконец-то вытащила руки из его ладоней и для верности спрятала их за спину. «Я все еще являюсь невестой твоего кузена. Или ты забыл?» «Увы, помню», — он поджал губы. «Но на ежегодном балу вы можете разорвать свою помолвку, не так ли? Ведь там можно попросить о чем угодно. Не думаю, что Тайлер будет против». «Неужели он знает о нашем договоре с принцем? Нет, не может быть!» Его высочество никогда бы об этом не рассказал, по крайней мере, своему кузену. Ведь не рассказал же. — Это так неожиданно, — пробормотала я. — Твое предложение весьма лестно для меня, но пока не могу дать тебе ответа. И поспешно добавила. — Ты же знаешь, это не от меня зависит. — Понимаю, — нахмурился Патрик. — Я подожду Ариана, а с лордом Стертоном я поговорю. «Полагаю, и он поймет, что наследник Фастериона — не лучшая пара для тебя. Тем более Тайлер не горит желанием жениться, и я это прекрасно знаю». «Еще бы!» «Он говорил мне об этом бесчисленное количество раз». «Мне нужно идти, Патрик», — мягко сказала я. «Но, пожалуйста, воздержись от разговоров с моим отцом, пока мы не разберемся с помолвкой. Пойми, это и так слишком неожиданно для меня». «Еще бы!» Наша помолвка с его высочеством одобрена единым, поэтому сначала необходимо ее разорвать, а затем с легким сердцем планировать свою жизнь. И в ней уж точно не будет Патрика Рейгера. Если честно, я готова сбежать от семейки дифостеров Фостеров на край света. Вы вот только освобожусь от предварительных брачных уз, выясню, что с Тайлером все в порядке, и сразу сбегу. Но почему исчезновение жениха меня так волнует, Вильфа в путь? Патрик не стал меня задерживать. Мне казалось, он и так жалеет о необдуманных словах, произнесенных во время нашего, не побоюсь этого слова, странного разговора. То, что Герцик Рейгер решил не ходить вокруг да около, мне даже импонировало. намеки и прочие дворцовые штучки пусть оставит для ушей, принадлежащих кому-то вроде Летты. В любви мне не признавались, однако определенно дали понять, что хотят взять в жены. И, несмотря на излишние комплименты, витиеватость фраз и некоторое преувеличение, я понимала, что говорит Патрик искренне. Он действительно хочет на мне жениться. Неужели только потому, что я дочь лорда-маршала? Нет, вряд ли. Род рейгеров намного выше, чем у моего отца. Он, если и принадлежит королевскому роду, то где-то в десятом колене. Тогда почему? В душе поселилось беспокойство. Очередное. Мало мне было вопросов по красному туману и исчезновению жениха, только нового предложения замужества и не хватало для полного счастья. Срочно требовалось с кем-то поговорить, и этим кем-то должна стать Делия. Однако до обстоятельного разговора с любимой подругой требовалось решить еще одну проблему. Попрощавшись с Патриком на ступенях Академии, я направила свои стопы в ректорат. «Завтра не только злосчастное второе число, но и день рождения мамы», «Глядишь, одной искрой убью двух рыбок». Тьфу, почему именно эта дурная пословица пришла мне в голову? Я всего лишь хотела сбежать из академии и надеялась, что соратники из секты «Источник жизни» меня не достанут. Совсем не хотелось присутствовать на очередном ежемесячном сборище. Узнать бы, как можно снять то несчастное кольцо, которое нацепили на мой палец. Я чего только не перепробовала, и мыло, и магию воды но оно сидело как влитое и только сильнее сжималось на пальце. Несколько дней назад он даже распух. Я невольно почесала рукой о сгиб правого локтя, потому что чем ближе было второе число, тем сильнее изудела кожа. «Это своеобразный вызов для посвященных? Если да, то у меня явные проблемы». Перед дверью в приемную ректора я прикрыла глаза, глубоко вздохнула и решительно толкнула дверь внутрь. «Будь что будет!» Леди Алтон сидела на своем месте, рассматривая свое напомаженное личико в зеркальце. Едва дверь скрипнула, как она резво убрала его под стопку бумаг и неприязненно уставилась на меня. «Ариана, ну надо же! Пришла каяться!» «Увы!» — я развела руками. «Никак не могу перенять ваши привычки, леди Стефания!» Она прищурила свои крысиные глазки. «Дерзишь? Тем хуже для тебя. Если ты к лорду Дорту, то его нет на месте». Но, к сожалению, мне теперь не до сантиментов. Сегодня я и так слишком устала от этикета. «Эгнис!» — шепнула я, и Саламандра тут же возникла на моем плече. «Сожжем ее!» — радостно спросила она, и мы с Леди Алтон переглянулись. «Надеюсь, ты дверь имела в виду?» Да как скажешь леди алтон икнула, а пресловутая дверь в ректорский кабинет распахнулась в приемную выглянул его хозяин надо же Саламандру тайлера и арианы я заверстучую!» верстучую эгнес нахмурилась. я вчера купалась лорд дорт усмехнулся ты великолепная, эгнес улыбнулся он леди стертон у вас ко мне какое то дело да но вас же нет на месте мстительно заявила я бросая взгляд на стефанию. «Да что со мной такое? Раньше я бы постаралась погасить неявный конфликт, а теперь хотелось покарать всех!» Леди Алтон покрылась красными пятнами. «Думаю, Ариана меня неправильно поняла. Принеси вам чаю». «Ариана не очень любит чай», — заявила Эгнис, спрыгивая с моего плеча на стул и удобно располагаясь на стопке бумаг. «Что за бардак у вас на столе, милочка?» Она невзначай спихнула лапкой несколько карандашей, и они с глухим стуком упали на пол. «Давно ли вы наводили порядок, секретарь ректора?» Лорд Дорт, невольно усмехнувшись, увлек меня в свой кабинет. Едва мы закрыли за собой дверь, я не выдержала. «Понимаете, Эгнис...» «Права», — неожиданно сказал ректор, предлагая мне опуститься на диван и устраиваясь рядом. Перед поступлением старшей дочери лорда Стертона в академию Лиди оказалась тут как тут. Моя бывшая секретарша вышла замуж и недавно стала матерью. Место моей помощницы было вакантно, и я не смог отказать. Неприятно, но вынужден признаться, я жалею, что взял вашу двоюродную тетю на должность секретаря. «Да что вы, лорд Дорт!» — расплылась я в улыбке. «Боюсь, ваши слова доставляют мне истинное удовольствие». Ректор покачал головой и усмехнулся. Семейные отношения иногда ставят меня в тупик. Кхм. Впрочем, не будем об этом. «Вы же зачем-то ко мне пришли, Ариана?» «Да», — спохватилась я, — «мне необходимо завтра покинуть академию. У моей мамы день рождения, и я хочу на нём присутствовать. К сожалению, последние несколько лет по разным причинам это не удавалось, но сейчас мне бы хотелось исправить эту оплошность. К тому же у мамы юбилей» а завтра первый выходной в Академии. Прошу вас, лорд Дорт, выпишите мне пропуск для портала. Ректор поднялся и, заложив руки за спину, уставился в окно. «Я знаю вашу ситуацию, леди Ариана, но, поверьте, ничем не могу помочь. Если бы вы были свободной адепткой, без проблем, однако вы помолвлены, и по правилам выйти из Академии вы можете либо с отцом, либо с женихом». «Вот как! Но ну, ничего себе!» «Вот это несправедливость! Я что, заложница воли двух мужчин?» «Так свяжитесь с лордом Стертоном, в отчаянии попросила я. Конечно, я и сама могла бы это сделать, хотя бы через фамильяра семьи или через Эгнис, но мне не хотелось. Мы ни разу не общались с отцом после бала. Он не пытался поговорить со мной, да и я не горела желанием. Ситуация в королевском дворце вскрыла такие проблемы семьи Стертонов которые просто так было не решить. А если папа не хочет, то и я не стану. Видимо, официальные родственные отношения для него важнее. Именно поэтому я хотела как можно скорее увидеть маму. «Сожалею, но это невозможно», — покачал головой лорд Дорт. «Я сегодня пытался поговорить с лордом Колином, но у меня не получилось. Джеральд отправил его по какому-то особому поручению. Не забывайте о должности своего отца, Ариана. Сердце ухнуло куда-то вниз. И с Тайлером никакой связи нет. Увы, никто не знает, где он. «Да что же это такое?» — вспылила я, подскакивая с дивана. «Это не помолвка, это настоящее проклятие!» Ректор неожиданно шагнул ко мне и вскинул руки. Легкие искры побежали по стенам, потолку и даже полу. Я невольно подпрыгнула, оглядываясь, но огоньки не причинили мне никакого вреда. Полок тишины. — пояснил лорд Дорт, вздыхая. «Я хочу с вами поговорить, Ариана, без лишних ушей. И мне почему-то стало страшно». «Слушаю вас», — дрожащим голосом сказала я. «Мне казалось, что именно сейчас я узнаю что-то по-настоящему важное». Ректор ответил не сразу. Он обошел свой стол и сел в кресло, откинувшись на спинку и прикрыв глаза. Я затаила дыхание, стараясь ему не мешать. Наконец он распахнул ресницы и вперил в меня пристальный взгляд фамильных серых глаз. «Вы правильно сказали о проклятии, леди Стертон. К сожалению, оно давно касается нашей семьи. У любого из рода Фостеров может быть только одна помолвка в жизни, и она должна закончиться свадьбой». У Тайлера так не получилось. Я сглотнула. «О чем вы?» Ведь мы еще не... Вы не первая его невеста, леди Стертон. Вот как? Что? И кто же была первая? Поджав губы, ректор сложил руки на груди и отвернулся к окну. Я не вправе рассказывать об этом, но... Он помолчал, словно собираясь с мыслями, и, наконец, молвил. Вы мне нравитесь, Ариана. Ничего себе, как откровенно! Я отступила на шаг. Заметив это, лорд Дорт усмехнулся. «Это совсем не то, о чем вы подумали. Ариана, вы мне нравитесь как личность, как...» Он запнулся. «Самым лучшим вариантом будет расторжение этой помолвки. Не переживайте, вас это никаким образом не коснется. Академия возьмет вас под защиту». Я сглотнула, а потом сглотнула еще раз. «Какое расторжение, какая защита! Да что вы несете, Аррен? Почему?» но ректор не ответил, продолжая смотреть в окно, будто там было что-то интересное. Я на мгновение прикрыла глаза, пытаясь собрать воедино разрозненные факты, но ничего приличного в голову так и не пришло, одни ругательства. «Почему младший Ди Фостер советует мне это? Неужели поддерживает Патрика? Или самого себя? Но ведь лорд Дорт даже не был на том балу. Впрочем, наверняка он обладает информацией со всеми подробностями». Свидетелей не слишком красивой сцены оказалось немало. Отношения в королевской семье, видимо, еще хуже, чем в семье Стертонов. Не зря же Арен даже не пришел на объявление нашей Стайлером помолвки. Да и натянутость в отношениях, вернее, откровенную неприязнь между моим женихом и его дядей, я имела неосторожность наблюдать в день поступления в Академию. Когда я подумала, что ректор защищает новую адептку, но, похоже, это не так. Я с вызовом посмотрела на ректора. «Как долго семья Дефостеров будет хранить свои тайны, лорд Дорт? Он медленно обернулся. «Всегда». Я не нашлась, что ответить, и, повинуясь моему негласному призыву, на плече появилась Эгнис. «Позаботься о ней», — коротко кивнул ректор, тем самым давая понять, что разговор окончен. «Мне очень жаль, что я не смог помочь вам, леди Стертон». Я покачала головой. «Неправда, вы мне очень помогли, лорд Дорт». Лукавила, конечно, но пища для размышлений бессонными ночами у меня появилась. Выйдя из кабинета ректора, я с удивлением обнаружила леди Алтон, сидящую за идеально убранным столом с минимумом бумаг. Все вокруг сверкало чистоту и радовало глаз. Интересно, как она это сделала за такое короткое время? Сама Стефания была на грани истерики. Ее глаза метали молнии, но она молчала правда, слегка побледнела, когда мы прошли мимо, и натянуто улыбнулась напоследок. «Ты страшный фамильяр, Эгнис!» — хмыкнула я, когда мы оказались в коридоре. «Неправда! Я очень красивая!» Я с улыбкой погладила ее по шершавой коже, прижавшись к ней щекой. «Ну, с этим даже спорить не буду». Саламандра подняла хвост и лапкой указала на него. «Не поверишь, Но он теперь светится на солнце. Я самый сильный фамильяр на Алантаре. Но ты все равно не можешь помочь мне навестить маму и скрываешь, куда исчез принц». Вздохнув, Эгнис поникла. «Я уже говорила, что местонахождение Тайлера я не выдам. Однако выйти из дворца я тебе помочь могу. Нейтрализовать служителей портала не проблема, но потом ты вряд ли сможешь учиться в академии». Ужин прошел в гнетущей обстановке. дели и Томмен пытались меня развеселить, но я была мрачнее тучи и вяло ковырялась на тарелке. Однако искренне порадовалась за друзей, когда они сказали, что завтра томен собирается в Совет магов патентовать свое гениальное зелье, а леди Оберфорд напросилась с ним. «Экспертиза наверняка затянется», — пыталась ободрить меня подруга. «Мы даже не успеем навестить свои семьи». Я уронила вилку. «Ты правда думаешь, что я расстроюсь, если вы с ними повидаетесь?» «Делия, да что ты такое говоришь?» «Цените своих родных, они у вас замечательные, и семейные узы очень важны, а мне просто не повезло». «Еще бы, семья отца никогда не была моей семьей, а семья жениха, видимо, еще хуже. Никогда мне так не хотелось повидать маму». В тот вечер Эгнис объявилась сразу после того, как я улеглась спать. Свернувшись калачиком на моем одеяле, она заявила, что останется со мной на ночь. Никогда такого не было.